Принесли напитки и пирожные. Аляпа поблагодарила официантку, но Дмитрий как будто даже и не заметил её прихода. Он сидел с мрачно отсутствующим выражением на лице. Что это с ним? Она отвернулась и начала рассеянно разглядывать постеры, развешанные на дальней стене. На одних были изображены сюжетные сценки на средневековую тему, на других надменные вельможи в красных плащах, охватывающих их камзолы, как языки пламени. На третьих отрешённые девы с выбритыми лбами и пышными юбками. Ага, где-то здесь должна быть бедняшка Арабелла. Пока она гадала, какая из этих дам достойна имени Арабелла, ей показалось, что Дмитрий сделал какое-то быстрое движение рукой. Она автоматически повернулась и увидела, что Дмитрий держит в руках один из бокалов с коктейлем и обмахивается книжечкой с меню. Душновато. Сказал он извиняющимся тоном и передал ей в руки этот бокал. Выпьем за нашу встречу. Она улыбнулась ободряюще и осторожно попробовала коктейль. Шотландская удалая, отдавала виски с сладким вермутом и была украшена оливкой. Дмитрий тоже пригубил из своего бокала, внимательно наблюдая за её движениями. "Э, нет, так не пойдёт", шутливо возмутился он. "Что это ещё за глоточек такой маленький?" Ля опасно снова улыбнулась, порадовавшись его повеселевшему настроению, и послушно отпила до половины. Эффект был удивительный. Почти тут же голоса вокруг приглушились, а в голове появился равномерный гул, как будто она погрузила свои уши в ванну, наполненную водой. Время стало вязким, и потекло мистически неподвижно. Губы Дмитрия беззвучно шевелились, кажется, он что-то говорил ей. Она с усилием вынырнула. И спасибо вам за интересные сведения. Я даже не думал, что разговор о музыке будет настолько интересен мне, математику. Она потёрла рукой лоб, стало полегче. А, так вы математик. Теперь понятно, э, что именно, обеспокоенно заглянул он ей в глаза. Понятно, повторила она. Почему нам обоим интересна эта тема? Ведь звук ни что иное, как один из способов проявления числа. Она снова машинально отпила из бокала. Дмитрий задумчиво на неё посмотрел, а после с надеждой спросил: "В таком случае возможно, и математик сможет быть композитором?" Она пожала плечами, и от этого простого движения у неё вновь не, кстати, зашемело в ушах. Заторможенно, взяв в руки бокал, она надолго обратилась за разъяснениями к шотландской удалой. Мне кажется, наконец поставила она почти пустой бокал на стол, что истинный композитор ничего не вычисляет. Он просто пропускает сквозь себя музыку, звучащую вокруг него в пространстве, а потом Она передохнула. Говорить становилось всё труднее. А потом, хмм, что же потом? Она потёрла переносицу, совершенно потеряв нить разговора. Кроме того, её внимательный слушатель начал у неё на глазах видоизменяться. Из добропорядочного гражданина он трансформировался в лукавого тролля, ловко жонглирующего маленькими циферками. Потом он превратился в одного из тех вельмож в плащах, что были изображены на картинах. Она нахмурилась и попыталась прогнать наваждение. Вельможа исчез, но его место тут же занял какой-то святоша с фальшивой скорбью на лице, проповедующий заблудшим, которых надо наставить на путь истины, очищая их души. Проповедь погружала в мрачное средневековье, особенно пугало упоминание о каком-то Молоти ведьма. С каждой секундой она всё больше тонула в тёмных веках и никак не могла понять, куда же делся прежний математик. Это тоже очень беспокоило её. Вдруг он попал в беду и надо срочно спасать его. Наконец, отпустила. Обличительные слова проповедника потеряли свою остроту, стали звучать не более чем поучительная старинная баллада. которая спокойно и без страдания сообщалась о разных потрясениях средневекового человека. Она заслушалась и на время забыла о своих собственных переживаниях. В награду откуда-то сверху на неё полилось многоголосное пение. Голоса, разложенные на кварту, квинту и октаву, стали уносить к мечтам, не имеющим ни начала, ни конца. Вы тоже слышите эти песнопения, перебила она проповедника. Как странно, никакого мажора или минора, только на всё воля Божья. Восторженно заговорив о средневековом ладе, о какой-то шестизвуковой гамме, гексахорде, она всё реже и реже вдыхала воздух. как рыба, засыпающая на берегу. Во время её невнятного объяснения проповедник, подобно облачку, подгоняемому ветром, начал обратный путь трансформации, пока не остановился на первоначальном персонаже математике с трагическим лицом. "Поздно про музыку", глухо оборвал он её. "Всё уже случилось". А что именно случилось? Лепа так и не поняла. Она так обрадовалась возвращению математика, что мирно принялась за пирожное. Математик рассказывал ей про какой-то корабль, плывущий по волнам его жизни, а она меланхолично расковыривала в пирожном дыру, которая уже начала просвечивать миндальная начинка. Это отверстие напоминало ту большую корабельную пробоину, в которую, как мрачно объяснял ей математик, хлынули его воспоминания. Уже с трудом улавливая, о чём он говорит, она просто догадывалась, что он о чём-то сильно сожалеет. И теперь я никто. Все крысы, расплодившиеся в трюме, скоро начнут покидать тонущий корабль и по пути сожрут меня. Но из последних сил прошептала она: "Почему же корабль? Вы же говорили, что в банке работаете?" Отгоняя от себя мысль о крысах, она с трудом отодвинулась, и это было последнее, что она смогла сделать. Сознание тут же начало стремительно опутываться точками, штрихами, непонятными значками, а когда всё это раскодировалось, она увидела огромную голодную крысу, зашевелившуюся в тёмном уголке темницы Тауэр. Бедняжка Рабела неподвижно стояла у щели окошка, прислонив своё бледное лицо к шербатой стене и ждала получа. Рядом с ней находился священник и отпускал ей грехи. Его пальцы всё теребили и теребили незажжённую сигарету. Стоп, что за странная фантазия? И его пальцы, конечно же, перебирали чётки из тёмного нефрита. Под звуки его тихого, немного скрипучего голоса Рабелла широко открытыми глазами вглядывалась во внутренний двор тюрьмы, где сооружали эшафот. Потом сознание ляпы на секунду померкло, как бы перед сменой кадра, и после она увидела себя в средневековой корчме с массивными деревянными столами, на которых стояла громоздкая глиняная посуда, грубые кружки с вином, жаренные на огне ребра, птичьи тушки на вертелях бабы Петрушка и масло конопли Она видела, как сидящие там мужчины запихивают мясо в рот, рыгают, вытирают жирные руки о холщёвые рубашки В какой-то момент она снова услышала поверх пьяных выкриков и везгливого женского смеха знакомый скрипучий голос, и напрягая всю свою волю, вырвалась из живописной харчевни в современную кофейню. Здесь столы были значительно меньше, люди не в меру деликатны, салфетки излишне белоснежны, а красиво разложенные на тарелочках кусочки трансгенных овощей и гормональных куриц не похожи на пищу. Этот мир показался ей через чур стерильным. И ещё одно: за время её отсутствия обстановка за столиком дополнилась неким субъектом в рубашке и галстуке со штрихами на розовом фоне. Кого-то он мне напоминает. Подумала Ляпа, сосредоточенно разглядывая его галстук, рисунок которого состоял, как ей показалось, из мелких жуков, застывших в предвечернем закате. Память ей услужливо подсказала: знойный вечер, урючина, качелька в её дворе, жук незнакомец, упавший с неба на её колени. Так вот, оказывается, как выглядит жук Если его приодеть в рубашку и галстук, ей тут же захотелось узнать у этого таинственного незнакомца, что означало его послание, которое она нашла среди сухих скрюченных листьев. Но в этот момент жуки на галстуке, предостерегающие закопашились, а она ойкнула, и жуки, окрасившись в зелёный цвет, стали расползаться по всей рубашке. Ляпа почувствовала опасность. И спасаясь от неё, Уноф нырнула в средневековую корчму.